Глава 26. Пио Кира просыпаюсь от настойчивого звука будильника. С трудом разлепляю глаза. Во рту пустыня, голова трещит, и мне понадобилось добрых 5 минут, чтобы понять, что я не смертельно больна. Это всего лишь похмелье. Зарываюсь руками в волосы, массирую виски и молюсь, чтобы этот ад закончился. Господи, зачем я столько пила? Пытаюсь вспомнить, что было вчера и как я добралась до дома, но воспоминания приходят урывками. Влад. Влад целовался с блондинкой. Или это был не Влад? Нет, точно Влад, потому что потом я целовалась с ним. Медленно в голове начинает проясняться. И я вспоминаю, как мы ехали в такси, как он зажимал меня у дома и как мы ввалились в квартиру. Черт, ненавижу его. Слышу звон посуды со стороны кухни и глаза расширяются от страха. «Мама. Мама должна была приехать. Неужели у нее все-таки есть ключи от моей квартиры?» Осматриваюсь вокруг в поисках соседа и с облегчением выдыхаю, так как он, скорее всего, уже вернулся к себе. Набрасываю на голое тело халат и прикрываю волосами засоса на шее, улыбаясь своему отражению в зеркале. «Да, я злилась на Влада. Очень». Но с другой стороны он оставил ее там одну и уехал со мной. Значит ли это, что я интересно ему намного больше, чем остальные девушки? Стараюсь не летать в розовых облаках, приказываю быть более твердой и рассудительной, но подавить улыбку все же не получается. Тихонько ступаю по белому ворсистому ковру, выхожу из спальни, поворачиваю в сторону кухни и застываю. Влад в одних трусах. Хозяйничает в холодильнике, достает кувшин лимонада, который я с любовью готовила для мамы, принюхивается и, забыв о существовании чашек, пьет прямо из него. «Эй, это не для тебя!» Быстрым шагом несусь к нему, вырываю у ошарашенного мужчины кувшин и возвращаю в холодильник. «И тебе доброе утро, малыш. Как головка? Не бобо?» «Все отлично», — говорю слишком резко, с грохотом закрыв дверцу холодильника. На самом деле я не знаю, как себя вести. Это первый раз, когда Влад не сбежал от меня утром. А может, просто не ожидал, что я проснусь так рано. Он выглядит помятым и не выспавшимся. На щеке след от подушки, на груди несколько свежих царапин от ногтей. Предполагаю, что моих. А в глазах пляшут искорки. Встала не стой ноги. Тянется к холодильнику, но я бью его по руке и пресекаю попытку посягательства на самое святое в этом доме. Влад усмехается, хватает меня за талию, гипнотизирует губы и собирается поцеловать, но я отворачиваюсь. «От тебя воняет перегаром». Наигранно кривлюсь и закрываю пальцами нос. «От тебя тоже. Что было вчера? Мы вместе напились». Он отстраняется, снова тянется к холодильнику, но в этот раз я не препятствую его утолению жажды. «Стою рядом, любуюсь его сексуальным телом, татуировками, накачанными руками и смущенно отвожу в сторону взгляд, потому что в голову сразу же лезут непристойные мысли из разряда того, что мы творили ночью. Все еще злишься из-за поцелуя?» «А говорил, что ничего не помнишь». Качаю головой, наблюдая за тем, как большими глотками он пьет приготовленный мною лимонад. «Я не говорил, что ничего не помню. Я спрашивал, что было вчера». Я открываю рот, чтобы ответить что-нибудь колкое, но меня прерывает громкий стук в дверь. Мама. «Иду!» Кричу так громко, что от собственного голоса пульсируют виски. «Собирайся, тебе пора!» Выталкиваю Влада из кухни и направляю в сторону балкона. «Давай, шевелись!» Замечаю в прихожей прямо около двери нашу одежду, подбираю, вручаю Владу, замечая, что он успел прихватить с собой кувшин и шиплю на него, чтобы уходил. Стук повторяется. В этот раз громче и настойчивей. «Мам, иду, минутку!» Замечаю мужской носок прямо возле кровати, подбираю его и бросаю в этого идиота. «Давай уходи к себе, чтобы не звука, ясно? А это верни!» Пытаюсь выхватить из рук остатки лимонада, но мужчина сильней. «Это очень хорошо, помогает от похмелья. До встречи, малыш!» Щелкает меня по носу и исчезает на балконе я рычу, злюсь, пинаю свой топик на полу, в последний раз смотрю в зеркало и открываю входную дверь с удивлением обнаружив, что мы всю ночь провели с незапертыми замками. «Ну наконец-то, сколько можно спать?» Мама протесняется мимо меня, сбрасывает туфли и придирчиво осматривает все вокруг. «И тебе привет, ма». Закрываю дверь, мечтая поскорее оказаться в кровати. «Я к тебе по делу приехала вообще-то» кричит из кухни, пока я чищу зубы, пытаясь перебить ужасный вкус вчерашнего алкоголя. «Папа опять надумал открыть новый бизнес?» «А? Нет, я нашла тебе соседку». До да меня не сразу доходит, что она имеет в виду, поэтому первые секунды я все так же орудую зубной щеткой, полируя свои и без того белые зубы. «В смысле ты нашла мне соседку?» У тети Любы дочка в этом году поступать будет. Помнишь Женечку? Так они квартиру ищут. А я говорю, зачем вам чужим людям платить, если у нас в городе есть своя квартира, а Керочка одна живет. Она недельки через две приедет, посмотрит, что да как, за первый и последний месяц они уже оставили мне деньги. Я молчу. Пожалуй, даже поцелуй Влада с той моделью не вызвал у меня такой злости, как то, что сделала мама. Делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, но меня уже несет. «Мама, это моя квартира, и я ни с кем не собираюсь делить ее, тем более с малознакомым человеком». «Кира, нам нужны деньги, у отца плохо с работой, вы с братом учитесь на контракте, за что мы должны содержать вас?» Выхожу из ванной комнаты и иду на ее голос в спальню. «Я заканчиваю учебу через месяц и устроюсь работать, мам. Ау!» Меряю шагами комнату, пытаясь переубедить ее, что идея ужасна. Позвони тете Любе и скажи, что все отменяется. Ничего не отменяется, я уже пообещала людям, что мне теперь сказать? А со мной ты посоветоваться не могла, прежде чем обещать что-то людям. А почему это я должна советоваться с тобой? Ты еще ребенок, ни капли самостоятельности. Это мой дом, мама, и я не хочу, чтобы по нему ходили чужие люди, у меня есть личная жизнь. Вот значит, как ты заговорила, мой дом, передразнивает меня и падает в кресло. «А что из этого всего твое, а? Ты что ли заработала на эту квартиру?» «Ну уж точно не ты». Улавливаю в зеркале свое отражение и понимаю, что сейчас похоже на настоящую истеричку, даже лицо покрылось красными пятнами. «Прости, конечно, но если бы не Дима, у меня даже комнаты в коммуналке не было бы». «Вот, значит, как ты с матерью заговорила». И началось. Сначала пересказ, каким плохим Дима был отцом и мужем. Как бросил нас, как потом мама вышла замуж во второй раз, а Дима даже не интересовался своим ребенком. Как они меня растили, сколько сил и денег потратили, а я такая неблагодарная продала мать родную и человека, который все эти годы был мне вместо отца за квартиру. А мебель в квартиру тебе кто покупал, а? Так бы и спала на надувном матрасе, если бы не мы. Можешь забрать в таком случае мебель обратно, но я сама хочу быть хозяйкой в своей квартире. И вообще у меня есть парень, и мы собираемся жить вместе, поэтому сама понимаешь, Женечка здесь не в тему. Я резко замолкаю, потому что в окне маячит Влад. Все еще в трусах. Машет мне рукой и улыбается. Какого черта? Парень? Что-то я ни разу не слышала от тебя ни о каком парне. И что это за парень, который переезжает жить к девушке? Он хоть работает? «Какая разница, мам? Я все сказала». Влад посылает мне какие-то знаки, но я не понимаю, чего ему надо. Если мама заметит его, мне не жить. Одного взгляда на мужчину достаточно, чтобы понять, что он старше как минимум на 10 лет. «Отлично! Посмотрим тогда, как ты продержишься без нашей помощи!» Она гордо вскидывает голову, поднимается с кресла и идет на выход. «Мам, ну ты куда? Я вчера приготовила покушать». «Спасибо, но у меня еще куча дел. Не забудь приехать через две недели, надо помочь компот на зиму закрутить». Хлопает дверью и уходит. Я сползаю по стенке на пол. Чувствую себя виноватой, потому что мама в какой-то степени права. Она вырастила меня, выучила, и лишние деньги никогда не помешают. Вот только мне не хочется жить под одной крышей с посторонним человеком. Чувствую себя эгоисткой. А еще я задумываюсь над тем, что, возможно, эта моя ненависть к Диме появилась из-за мамы. Она всегда рассказывала, какой он плохой, еще с детства. Если бы она не настраивала меня против него, какие бы у нас были сейчас отношения? Поменялось бы что-то между нами, или он был бы для меня таким же чужим человеком, как и сейчас? Возвращаюсь в спальню, чтобы упасть на кровать, пожалеть себя и уснуть. Но натыкаюсь взглядом на Влада за окном. Какого черта ты здесь маячишь? Я что, неясно объяснила, чтобы шел домой? Срываю на нем свое поганое настроение, открыв стеклянную дверь. Эй, потише! Я вообще-то, в отличие от некоторых, не оставляю на ночь на распашку двери и окна. Тогда можешь валить через дверь. Какая муха тебя успела укусить, малыш? Та, которая пыталась засосать тебя вчера. Опять «Опять-то об этом недоразумении. Слушай, уходи, а! Стараюсь, чтобы мой голос не дрожал, потому что я на грани истерики. Несколько минут Влад молча смотрит на меня, а потом также молча уходит. Закрываю входную дверь на все замки. Закрываю дверь на балкон, повернув ручку вниз и падаю на кровать, позволяя наконец-то скатиться по щекам первым каплям слез. Прекрасное утро. Ничего не скажешь.